Александр Вознесенский. Нихил. Нихил полатинский не что. Я часто прохожу к себе во флигель и вижу каждый раз под будкой у ворот собаку старую с латинской кличкой Нихил. Студенты звали так и дворник так зовет. Умело брошено студенческое кличк. Вы знаете ли взгляд, когда ещё он жив, но в нём уже ничто. И если б не привычка дремать здесь у ворот, на лапы положив свою спокойную всезнающую морду, собака старая сдохла бы давно. Так всеми благами пресыщенному лорду бывает жить ли, умереть ли, всё равно. Я никогда не видел столько безразличия ко всему и ко всему. Такой покой нельзя напрасно нарушать, но чудится покличье. Она ни шевельнёт зрачком по мне скользя. Вдаль простирая взоры старческие скулы, поруши седой лохматой бородой, она молчит. Слышны ли ей городские гулы? Илай собак и хохат дворни молодой. Над ней рой жалещих, звенящих насекомых. Взмахнув на них хвостом, достоит да ли того? Она похожа на кого-то из знакомых, но только вспомнить не могу я, на кого.